Все дело в пропавшей собаке и в фотографе. Откуда-то появился фотограф. Сейчас было уже очень поздно. Нести и фотограф давно уже ушли домой. Инспектор долго волновался и вертелся в постели, пока не пришел к решению настолько очевидному, что оно казалось абсурдным. Господи, у них на Борго... Он и Санти есть собственные фотографы. Он в своей крошечной студии сделал снимки преступника и поехал снимать место преступления. Уж фотограф-то должен знать, что полицейские снимки Салиса устарели. А сейчас нужно было взять туда собаку. Когда фотографию проявили, она оказалась странной, не такой, как можно было ожидать». Голова собаки свесилась вниз, вместо того, чтобы держаться прямо. А ведь для полицейской фотографии голову надо держать прямо. Конечно, она серьезно ранена и не может держать голову. На морде запеклась кровь. Все же снимок был сделан. Вот что главное. Инспектор напрягал глаза, пытаясь прочесть имя и номер, прикрепленный впереди. — Он не мог его разобрать, потому что устал. Неудивительно, сейчас глубокая ночь, и ветер по-прежнему воет. Надо записать. Будет лучше, если он сможет найти выключатель, достать свой блокнот. — Салва! — Что? Ты стукнул меня по лицу. Что происходит? — Ничего, ничего. Вот только запишу. И он, наконец, заснул. Глава шестая Я бросила университет. Сегодня утром я встречалась с куратором моего курса и поставила его в известность. Он отнесся к этому с пониманием, но расстроился, потому что я одна из его лучших студенток, возможно, самая лучшая из всех, что у него были. Конечно, он все понял, когда я сказала ему... Какой у нас сейчас тяжелый период в жизни? — Уверен, вы вернетесь туда после того. Инспектору не удалось подыскать подходящего окончания предложению. — Как я могу об этом думать? Мы не знаем, что произойдет. Если Оливия умрет, если она не вернется, я вынуждена буду все взять на себя. Я не смогу и подумать о собственном обучении. — Но ваш брат... Лео не захочет этим заниматься. Я говорю об управлении нашим домом и остальным имуществом в Рунамонте. Лео — артистическая натура. Он дни напролет просиживает за компьютером и рисует. Больше его ничего не интересует. Когда надо заниматься бизнесом, он спит. Все ляжет на мои плечи. ну Глаза инспектора рассеянно разглядывали стоящую на столе черно-белую фотографию на которой она была в балетной пачке. — Очень жаль. — Действительно, очень жаль, что вы бросили заниматься танцами. Может, вы и вернетесь к ним снова? Даже сейчас? Немного упражнений, немного разрядки. Это было бы совсем неплохо. Быть запертой здесь все время и делаю не поможет, и для вас очень скверно. Она отвернулась, по-прежнему прямо держа спину, взглянула на него искоса и заговорила, «Классические танцы — это не просто упражнение и способ развеяться. Лучших учеников отбирают и переводят на профессиональные курсы, что означает уроки пять раз в неделю, плюс репетиции перед выступлениями. Я должна была бросить танцы, как и многое другое, потому что этого требовали занятия в университете».